Глава 16. Я купила пару желтовато-коричневых яблок и полфунта винограда, чтобы было чем заняться, пока буду следить за Ломаксом и Читом. Последний казался встревоженным и сердитым, в то время как на лице Ломакса отражалось лишнее терпение. Говорил в основном Читом, а Ломакс только кивал головой, молча поглощая булочки и жареный картофель. Бахончив с едой, Ломакс вытер рот тыльной стороной руки, перегнулся через стол и что-то горячо стал втолковывать собеседнику. Иногда я сожалею, что не научилась читать по губам. Ну или хотя бы предвидеть. Тогда бы я могла заранее прикрепить под тем столом радиомикрофон. Теперь же мне пришлось довольствовать своим не слишком счастливым неведением. Оставалось лишь висеть на хвосте у Мартина Читома, после того, как он вышел из кафе и, проталкиваясь сквозь толпу покупателей, направился к рыночной парковке, где оставил свой черный БМВ. Тот самый БМВ, который я видела в субботу вечером перед домом Брайана Ломакса. Следить за Читомом было нетрудно. Он вел машину, как человек, озабоченный чем-то иным, а не дорогой и уличным движением. Предполагая, что он вернется в свой офис, я немного поотстала, когда мы въехали в центр Манчестера, и чуть не потеряла черный БМВ. В конце Феннелл-стрит, вместо того, чтобы повернуть налево к парковке Блэк-Фрайерс, где утром стояла его машина, Читом поехал направо. Передо мной было еще три машины, и я еле успела к перекрестку, когда Читом свернул налево под железнодорожный мост и направился к шоссе Ислан-Каншер. «Черт!» Простонала я, нажимая на педаль акселератора и пристраиваясь через четыре ряда следом за его машиной. Мой фургон определенно не подходил для погони. Оставалось надеяться, что какофония автомобильных гудков не привлечет внимания погруженного в дом читома. Когда я подъехала к следующему светофору, моего подопечного не было видно. Пришлось рискнуть и предположить, что он двинулся прямо мимо Сэлфордского собора и университета, а потом мимо музея. Я переместилась на среднюю полосу, насторожно высматривая впереди блестящий черный автомобиль. Миновав мрачный монолит Селфорда, я уже начала покрываться потом. Похоже, я упустила Читома. Но я не сдавалась, и после двух миль по Ислан Кашер, наконец заметила, как он поворачивает впереди меня налево. Я подъехала к перекрестку как раз к моменту, когда загорелся красный свет но я его проигнорировала, к ужасу женщины, чей вольво я подрезала, сворачивая за угол. Я бодро махнула ей рукой и нажала на педаль. Через четверть мили мне удалось нагнать читома. Он свернул направо, а затем во второй переулок налево, на Тамаринд Гроув, тихую улочку, застроенную двоенными сдвоенными домами, немного напоминавшими жилище Алексис и Крис. БМВ скользнул на подъездную дорожку перед аккуратным строением того же типа на левой стороне улицы. Я резко остановила свой красный фургончик, но мотор не выключила. На случай, если чит он просто заехал за кем-то или привез что-то знакомым. Он вылез из машины, тщательно запер дверцу, включил сигнализацию и отомкнул ключом переднюю дверь. Я медленно проехала мимо дома и припарковалась. Я выбрала местечко в виду с задней двери и следила за домом через одностороннее стекло. Я и сама не понимала, почему это делаю. «Все началось с поисков доказательств преступления, совершенного Читомом и Ломаксом по отношению к моим друзьям. Но мне все время казалось, что за этим кроется нечто большее. Чем же таким занималась фирма Реновация из-за чего Читом понесся по дороге, как ошпаренная кошка, спеша обрушить свое негодование на сообщника по преступлению? И что происходит сейчас?» «Я обладаю тем, естественным любопытством, которое не успокоится, пока не будет перевернут последний камень, и последний мерзкий червяк под ним не будет надежно втоптан в грязь». «Что бы сейчас ни происходило в доме, Читом являлся ключевой фигурой всего этого дела. Тут не было сомнения. Он знал, что я сую нос в его дела. Сообщник Читома ездил на белом транзите». Да, фургон, стоявший в выходные перед его домом, не был поврежден, но, думаю, вряд ли в бизнесе со задействован всего лишь один фургон. Если есть еще более утомительное занятие, чем из засады следить за кем-то, кто преспокойно наслаждается своим домашним уютом, то мне еще предстоит это занятие обнаружить. Чтобы чуть-чуть взбодриться, я с помощью своей новой игрушки-мобильника связалась с центральной справочной библиотекой и попросила проверить список избирателей по этому адресу. Списки значился только читом. Потом я позвонила Ричарду, чтобы сообщить ему свой новый номер. На этой неделе голос Ричарда на автоответчике тараторил сквозь лихорадочный ритм какой-то кассеты. «Привет, это Ричард, простите, но у меня нет дома. Оставьте свое имя и номер, и я вам звякну». «Ну...» По крайней мере, это лучше, чем чувственное гортанное воркование, которое звучало месяц назад. Я хочу сказать, что вряд ли приятно оказаться втянутым в какую-то полупристойную телефонную игру, когда сам же набрал номер. Не так ли? Затем я принялась слушать пьесу по радио 4. Ну и, конечно, за пять минут до развязки спектакля события у меня наконец стали развиваться. Перед домом Читама притормозил белый гольф ГТИ с откидывающимся верхом. Из машины высунулась коричневая туфля-лодочка, за ней изящная лодыжка. Затем появилась в непромокаемом пальто и вся женщина целиком, та, которую читом называл Нелл. Меня не удивил ее выбор машины, хотя я никогда не могла понять, чем притягивает гольф так называемых шикарных дам. По-моему, он смахивает на детскую коляску, особенно с откинутым верхом. Нелл прошла к двери и тоже отперла ее ключом. Через 20 минут на улицу свернул белый транзит и припарковался недалеко от дома Читома. Из транзита вышел Ломакс в комбинезоне механика и в вязаной шапочке поверх волнистых каштановых волос. Даже не взглянув на мой фургон, он направился прямиком к двери Читома и нажал на кнопку звонка. Буквально через секунду дверь отворилась. Впустили Ломакса. С места моей парковки не было видно, кто открыл дверь, но я решила, что это Читом. Я подумала, они не прокрасся ли на зады дома? А вдруг удастся подслушать или увидеть, что происходит внутри? Но это был слишком рискованный план, и он так и остался в области фантазии. Я могла только ждать. Интрига закручивалась, а я была бессильна что-либо предпринять. Я позвонила в офис на случай, если убила, возникло срочное дело, требующее, чтобы я прервала свое скучное ожидание. Не повезло. Тогда я принялась подразнивать Шелли насчет Тома Барло. «Он тебя уже приглашал куда-нибудь?» «Не знаю, что ты имеешь в виду», — надменно ответила Шелли. «Он всего лишь клиент. Зачем ему меня приглашать?» «Ты никогда не станешь детективом, если будешь такой ненаблюдательный», — продолжала хидничать я. «Так ты с ним видишься? Не только у нас приемный». «Он скоро зайдет узнать насчет оранжереи», — призналась Шелли. «Ух ты!» — воскликнул я. «Вот это здорово!» «Будь осторожна, Шелли. Возможно, это может оказаться самым дорогим свиданием в твоей жизни. Я хочу сказать, что ренжерей нынче дешево Можешь просто пригласить его на воскресный обед. Совсем не обязательно разрешать ему продавать тебе столько стекла, что его хватит на двойное остекление ратуши. Ты отдаешь себе отчет, что твои убогие попытки разозлить меня обходятся нашей фирме в 25 пенсов в минуту. «Кончай разговор, Кейт, если не можешь сообщить ничего существенного», — твердо заявил Шелли. «Да, кстати, звонили из гаража. Твою новую можно отправить на свалку. Я связалась со страховой компанией, и завтра придет оценщик». По какой-то причине мысль о новой машине взволновала меня не так сильно, как следовало бы. Я поблагодарила Шелли, отключила телефон, и хмуро вернулась к наблюдению за домом Читома. Примерно через час после своего приезда Ломакс появился на пороге, с трудом таща большую картонную коробку, похожую набитую пакетами документов и ворохом бумаг. Он загрузился в фургон и укатил. Я решила, что гораздо важнее или, по крайней мере, интереснее последовать за Ломаксом и бумагами, чем продолжать наблюдение за фасадом дома. Я подождала, пока Ломакс вернет за угол и бросилась в погоню. Фургон у него был высокий, и я не опасалась потерять его в потоке уличного движения. Мы проехали через Суинтон и свернули к Экклсу. Ломок заехал на улицу состоявшими в ряд обветшалыми домами и затормозил перед тем из них, у которого окна на первом этаже были забиты досками. Ломакс отпер дверь и вернулся за своей громоздкой коробкой. Он захлопнул за собой дверь, предоставив мне опять таращиться на фасад дома, только уже другого. Я терпела полчаса, а потом поняла, что даром теряю время. Я решила вернуться к дому Читома и проверить, не происходит ли там что-нибудь новенькое, а потом направиться к месту другой засады и посмотреть, не записала ли на магнитофон что-нибудь интересное. Свернув на улицу к дому Читома, я чуть не столкнулась с летящим на бешеной скорости «Пежо». Кое-как проскочив мимо, я, к своему изумлению, разглядела за рулем «Алексис». Привыкнув к тому, что я езжу на обычной машине, Алексис, очевидно, просто не заметила меня в фургоне, в который едва не врезалась. Я надеялась, что она не ездила к чьи домой с целью высказать ему все, что она о нем думает. Сейчас мне это совсем не было нужно. Вероятнее всего, Алексис спешила по следу какой-нибудь сенсации, намереваясь пощекотать ее нервы своих читателей. В том, что она вела себя так, будто на дороге больше никого нет, не было ничего необычного. Как большинство журналистов, она исходит из уверенности, что жуткие автокатастрофы, о которых она сама пишет, случаются только с другими. Перед домом Натама Рингроуф уже не было гольфа. БМВ Читама по-прежнему стоял перед гаражом, но в доме не горел свет, хотя уже стемнело, и уличные фонари окружали ярко-оранжевое сияние. Скорее всего, Читама куда-то увезла очаровательная Нел, и, возможно, в доме никого нет. Для большей уверенности я выяснила в справочной службе номер Читомовского телефона. Он прозвонил четыре раза, затем включился автоответчик. «Извините, сейчас я не могу ответить на ваш звонок» и так далее. Конечно, это не доказательство, что дом пост, но, по моему представлению, вряд ли Читом мог игнорировать телефон в том состоянии стресса, в котором находился. Соблазн был слишком велик. Через несколько минут я уже переоделась из делового костюма в спортивный и кроссовки-рибок из сумки, которую забрала из багажника моей скалеченной новы. На всякий случай я прихватила и латексные перчатки. Еще я вытащила из сумочки швейцарский армейский нож, мощно-карманный фонарь, старую кредитную карту, набор ювелирных инструментов, которые могут служить отмычками, и миниатюрную камеру. Все, без чего не обойтись, девушки. Убедившись, что улица пуста, я выскользнул из фургона и ступил на извилистую тропинку, огибавшую дом Мартина Читома. К счастью, хотя кнопка звонка на фасаде указывала на наличие сигнализации, Читом предпочел не тратиться на инфракрасные лучи безопасности, рекомендуемые фирмой Мортенсон и Бренниган. Задний двор был обнесен оградой высотой семь футов. Темноту усиливали и густые кусты, которые отбрасывали причудливые тени на мощенный участок с неизбежной кирпичной конструкцией для приготовления барбекю. В дверях, ведущих во внутренний дворик, незаметно было света, и я осторожно зажила фонарь. Сквозь стекло я заглянула в окно столовой со странно-старомодным интерьером. Выключив фонарь, я медленно направилась к входу на кухню. Дверь была массивная, тяжелая, вполне во вкусе человека, который серьезно заботится о своей безопасности. Поэтому я удивилась, заметив, что верхняя часть кухонного окна открыта. Я прошла мимо двери и осмотрела окно. Оно было открыто всего на пару дюймов, и хотя было слишком маленьким, чтобы через него пролезть, у меня все-таки появился шанс. Я направила свет фонаря внутрь и увидела обычную соснового дерева кухню со множеством бытовых приборов, вазу с фруктами, сетку с овощами, сушильную доску, полную грязной посуды, полку с кулинарными книгами, подставку для ножей и целую батарею банок и бутылок. Все это больше напоминало прилавок на распродаже товаров для автотуристов, чем кухню. Дверь, ведущая из кухни в коридор, была распахнута, и я чуть подвинулась, чтобы свет фонаря попал в ее проем. В скрещении луча фонаря и проникающих из передних окон уличных огней я увидела тело женщины, медленно и непрерывно вращающееся вокруг своей оси.